«Доказательство 2: Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас я буду убивать. И чем больше мне мешают, тем не больше зарывать». «Насилуют!» – навязал весь зал проорала я, хотя внимание посетителей и так было приковано к нам. Охрана в лице двух жертв стероидов, до этого сомневающиеся, стоит ли вмешиваться, теперь целеустремленно направлялась в нашу сторону. Годинка улыбнувшись, я издала еще один вопль из разряда «Убери руки, на нахал!» и жестом показала Изи отступать. Но не тут-то было. Все семеро моих защитников плюхнулись за ближайший столик, раскрыв меню, и с умным видом принялись его изучать. Пока Пашка и его компания пялились на приближающихся охранников, я перегнулась через стол и дернула рубашку Марселя в разные стороны, дорывая ткань. «Так, одна жертва готова, теперь займемся собой». Схватив стакан с водой с соседнего стола, я побрызгала им на лицо и сделала самую несчастную мордашку. Потом взъерошила волосы и для пущего эффекта сняла одну гусоножку, превращаясь в травмированную калеку. В итоге, когда спасатели дошли до нашего стола, им предстала великолепная картина. Пять бугаев и три запуганных подростка. При виде меня у охранников вытянулись лица. «Еще бы! Пять секунд назад была обычной девушкой!» а теперь жертва неоднократного домогательства по угрюмым выразительным взглядам я поняла что слегка перестаралась ну что же ради друзей и не такое сделаешь что у нас дальше по плану ах да истерика а протяжно простонала я заставляя антуана подскочить на месте насилуют ты чего несешь рыкнул пашка поворачиваясь ко мне Тлео. возможно он сказал что то другое но я как девчонка воспитанная услышала именно это Емкое восклицание выражало все мои аналогичные мысли. «Ничего, ничего, это только цветочки. Сейчас подойдут и ягодки с семенами, и новые мутирующие побеги». «Люди добрые, да что же это делается-то? Среди бела дня, да в людном месте, гарно девицу злыдни письюкастая честь и лишить собирается. Да я же ее, честь матушку, с молоду хранила лелеяла». «Да я же ни один пестик к себе не подпускала, а тут...» «Ой, горе-горюшка мне!» Для пущего эффекта все-таки выдавила из себя слезу. Правда, для этого пришлось ущипнуть себя. Было больно, но оно того стоило. Блюстители порядка, проникнувшись сочувствием к бедной несчастной мне, скрутили бессовестных домогателей, правда, не без помощи братьев. Но суть в том, что справедливость восторжествовала. А я расплатилась Пашкой за Марселя. Все, занавес. «Ах, какая девушка, какая девушка! Мне в такую!» Провыл над ухом Антуан, протягивая влажные салфетки. «Моську вытри, панда, а у тебя петрушка к зубам прилипла». Пока Антуан искал зеркальце и несуществующую петрушку, я приземлилась и принялась промакивать лицо. «Машуля!» раздался над головой голос Изи. «А что это тут такое было?» «Изнасилование», похлопав слегка уменьшившимися ресничками, я расплылась в невинной улыбке. «Это-то понятно», отмахнулся парень. «Мне интересно, кого именно насиловали?» «Точнее, поимели. Здравствуй, конец света». «И тебе того же, тем же и туда же», пробурчала я. Глядя на кобелюку, настроение испуганно поджимало хвостик и пряталось в кусты, оставляя лишь глухое раздражение. «И зачем он вообще припёрся? Мы бы и без него тут прекрасно справились!» Все еще дуешься?» – ехидно спросил этот гад. «На того, кто не справился со скелетиком!» – парировала я, уразительно выгнав бровь. «Эх, надо было тебя все таки придушить!» «Душилка не доросла! Проверим!» дари Маша!» Старшенький с красивым именем Максимилиан оттеснил брата на противоположную сторону стола. «И я о том же толкую. Малые!» – издевательски протянула я, глядя на Кобелюку. «Я тебе это еще припомню, будь уверена!» И голос удария был таким многообещающим, что я ни на мгновение не усомнилась в правдивости его слов. Не удержалась и показала язык этому году. «И пусть считает меня ребенком, плевать!» «Главное, это последнее слово за мной!» Нам не совсем слово, но все равно за мной. «Машенька, может, ты все-таки просветишь нас? Что здесь произошло? Я ведь всего на пару минут опоздал. Изи был явно расстроен, что не смог поучаствовать в разборках». «А почему опоздал?» «Надзиратели эти задержали», вздохнул друг. «И учти, я им ничего не говорил. Это все гном». «О чем не говорил?» «Насторожилась я» о твоем участии в сводническом процессе. Ехидно улыбнулся Кобелёка, а я нервно сглотнула. Поклеп! я вообще впервые слышу о гномах. А они что, существуют? Так, делаем честные глазки. Существуют, даже едят, ходят и разговаривают. Как раз один такой пришлый гном, за раз ополовинивший наши запасы, поведал удивительную историю о юном беловолосом ангеле, спустившемся с неба и пронзившем амурной стрелой сердце его любимой. Правда, подход у нее был весьма своеобразный. «А с чего вы взяли, что это была я? Гном нас не видел». но Зато в подробностях описала его невеста. Для достоверности словесного портрета предоставив фотографию. А откуда у овчарки моя фотка?» Возмутилась я и тут же прикусила язык. «Упс». «Вот-вот», – довольно заулыбался Кабелюка. спалилась. «Сходил бы ты за салфетками. Сама пошла бы». «Сейчас вы вместе отправитесь», – снова прервал нашу перепалку старшенький. «Поддерживаю. А пока вы будете ходить, мы тут познакомимся с мальчиками». Антуан улыбнулся Демьяну в неизменной шапочке, кокетливо потупив глазки. «Отличное предложение», – согласно закивал Марс. «А потом выпьем за знакомство». «А потом набьем друг другу морды и снова выпьем», – пробурчала я. «Нет уж, плавали знаем. Никакой выпивки в моем присутствии». «Так ты вроде за салфетками отправлялась». Антуан не переставал сверлить взглядом Демьяна, от отчего Шапочка заметно нервничал. «Бедный, не знает он, что Антоха наверняка представляет его в качестве модели для своих вещичек» потому что для личного парень предпочитал другой типаж. «Предатель!» – пробурчала я демонстративно, с противным скрипом отодвинув стул. «Что-то желаете, помимо салфеток, господа?» «Ты пока иди, а мы подумаем», – расплылся в улыбке Кабилюка. м наморник бы Ганнибала лектора на него. Или железную маску, или...» «Машуля, ау, ты с нами?» Изя помахала у меня перед лицом рукой. Смерив его тяжелым взглядом, я попрощалась с Марселем, собравшимся уходить, и пошла в сторону стойки. «Сейчас как наберу салфеток, Будут только их у меня есть, с кетчупом». «Ну, Машуля, Оля!» – не отставал ни на шаг. «Ты что, злишься?» «А что, по мне не видно?» «Ну, Машуля, я ведь ни в чем не виноват». «А кто меня втянул в это дело?» «Любопытство!» «О, шлепок ты стоптанный!» Безлобно обозвала я парня. «Что мне теперь делать?» «Для начала выслушать Макса. Поверь, он ничего плохого не предложит». «Да мне от его хороших предложений до сих пор жутко становится». «Ну, Маши Оля!» – законючил парень. «Ну, выслушай его». «Выслушаю», – покладисто согласилась я. «Но что бы он ни сказал, тебя это не спасет». «Будешь мстить?» – вздохнул Изя. «О нет, друг мой, тебя ждет кое-что похуже». «А что может быть хуже мести?» «Ее ожидание!» – загадочно улыбнулась я, возвращаясь обратно к столику. Ребята о чем-то весело переговаривались, напрочь игнорируя мою постепенно скисающую мину. «Вот ведь мужчины! Сижу я тут, вся такая красивая, натуральная, потому что косметика смылась. А они никакого внимания, беспредел!» «Максимилиан!» – решила я, в конце концов, обратиться к старшему Потапову. «И о чем ты хотел поговорить?» Наступила долгожданная тишина. Братья уставились на старшенького с каким-то предвкушающим выражением на моськах. «Интересненько. Прежде чем я поведаю о теме нашего визита, ты должна подписать небольшой документ, который включает в себя, в том числе, пункты о неразглашении. Я еще о смысле этого документа спросить не успела, а на стол уже бухнулся списочек, по сравнению с которым все четыре тома войны и мира» нервно горели в сторонке. Это что? Договор. Можешь прочесть, если хочешь. Я хотела, очень хотела, но разобрать каракули, коими были выведены строчки, мог только криптолог-фантаст. Почесав кончик носа, я жалобно посмотрела на Антуана. Взглянув, парень с кряхтением придвинул к себе увесистую стопочку и принялся зачитывать содержимое. Договор номер. Вне порядка и номеров на выполнение работ и оказание услуг. 20 сентября ФИГ его знает какого года. Организация без образования лица «Медведи» в лице братьев Потаповых, действующих на основании Морального кодекса всех миров в нем, а моральных замыслов ночью, именуемой в дальнейшем в заказ ИКО, с одной стороны, и гражданка неведомой стороны Мария Батьковна. Паспортные данные засекречены. В лице машули действующая на основании морального кодекса всех миров ночью и о моральных замыслах днем, именуемая в дальнейшем исполнитель, далее при совместном упоминании именуемые стороны заключили настоящий договор о ниже следующем, а точнее перетерли и добазарились. 1. Предмет договора. 1.1. В рамках настоящего договора исполнитель обязуется по заданию заказчика оказывать предусмотренные настоящим договором услуги в срок, отведенный Амуром для объединения двух сердец. А заказчик обязуется принять исполненное по договору и в предусмотренные настоящим договором сроки оплатить исполнителю оказанные им услуги. 1.2 Заказчик поручает исполнителю выполнить следующие действия. 1.2.1 поиск, подбор, невест, общим примерным возрастом и ростом соответствующих параметрам клиентов заказчика с разрешенным видом использования для бракосочетания с правом проживания на территории жениха и с правом продолжения рода на территории всемирия для дальнейшей передачи заказчикам невест своим клиентам. Возраст и рост невест являются ориентировочными и могут быть незначительно изменены но не более чем на 3% от изначально заданных клиентам параметров. Такое изменение не является основанием для отказа любой из сторон от исполнения настоящего договора. 1.2.2. Проведение переговоров, захват и конвоирование подходящих невест, а также оказание иных услуг, в результате которых невеста будет доставлена в офис заказчика. 2. Оплата услуг. 2.1. Валюта платежа лаве. 2-2. Бабки наперед 3. Права и обязанности сторон 3-1. Заказчик наделяет исполнителя следующими правами: Говорить в присутствии заказчика и его клиентов. Молчать на допросах и очных ставках 3 2, Исполнитель в благодарность за права обязуется, Не использовать информацию из одного мира в другом. Не выносить нелегально редкие растения или животных. Особенно пушкинистиков, дантестов и джигурдяшек. Носить униформу, выбранную заказчиком, находясь рядом с одним из лиц заказчика. В случае, если поблизости нет ни одного лица, на лицо достаточно будет нацепить улыбку. 3.3. Заказчик обязуется. На этом пункте Антоха резко замолчал и как-то странно на меня глянул. Давай ты потом сама прочитаешь, что обязуется делать заказчик. Хорошо? Угу, буркнула я. Тогда продолжаю зачитывать пункты. 4. Ответственность сторон. 4.1. Нарушение любого из пунктов договора карается смертной казнью одним из следующих способов. По выбору стороны, уличившей оппонента в нарушении. Через повешение на нестиранных чулках. Съедение бешеными джигурдяшками. Прослушивание нового сингла Бибера. «Довольно», – оборвала я Антоху, ошарашенно глядя на Макса. «Пацаны, вы правда думаете, что я подпишу это?» «А почему нет?» – удивился Антоан. «Самый обычный договор». «Мы с тобой точно об одном и том же говорим?» «Естественно, не об одном», – придвигаясь ближе, просветил меня Максимилиан. «Твой друг читает оригинальный текст» но звучит совершенно другое». «Я так и подумала. Но ну, ты что-то говорил про конфиденциальность и соглашение о неразглашении, а мне зачитали отрывок из договора на пожизненную кабалу». «Так о неразглашении там дальше идет, в самом конце мелким шрифтом». Я забрала у друга документ и открыла последний лист. «Но тут только линии какие-то нарисованы, и ни слова не написано». Просто более крупным шрифтом весь текст не умещался. С лупы все увидишь. Не отвлекайся, подписывай». «Простите, но ни один разговор в этом мире не стоит подписания данного сомнительного документа». «А в другом?» «Что в другом?» «Не поняла я». «А разговоры в другом мире, мирах, этого стоят?» «Врешь». «Никогда». Обаятельно улыбнулся старшенький Потапов. «Ну что, подпишешь?» «Нет». Ты даже не представляешь, от чего отказываешься. «И знать не хочу. Хочешь?» Улыбка из обаятельной медленно переросла в лукавую, иначе не подписал бы договор. «В смысле?» – проследив за взглядом братца Потапова, с удивлением осознала, что и правда поставила автограф на последней страничке. «Причем кровью? Пресвятые хомячки. Да как же это?» «Магия!» – таинственно произнес мужчина. «Какая нафиг магия, упыривы недобитые? А ну, вернули мою капельку на родину!» «Поздно!» кабелюколовка ловко сгробастал стопочку и спрятал куда-то под стол. «Теперь твоя душа принадлежит нам!» Иди, стукни его чем-нибудь, пожалуйста!» Глядя на Дарья, попросила я. «Если я его снова стукну, то выбью остатки серого вещества, а оно ему еще понадобится!» «Этой злыдни уже ничего не поможет!» Показав оппоненту неприличный жест, я убедилась, что внимание Антуана плотно завладели двойняшки. И снова обратилась к Максимилиану. «Теперь-то мне можно узнать, на что я так опрометчиво подписалась?» «Все просто, Мария. Мы, как брачные агенты, по своему обыкновению путешествуем по всем мирам, подыскивая для клиентов пару. Проблема заключается в том, что существуют планеты с матриархальным строем. Мужчинам легко туда попасть, но вот выбраться». Раньше мы пользовались мороками и наведенными иллюзиями, обманывая воинственных женщин и выкрадывая невест. Но теперь появились проблемы с этой методикой, поэтому нам и необходим компаньон в юбке. И в качестве этого компаньона очень вовремя подвернулась я, докончила мысль старшенького. Но с чего вы взяли, что меня это заинтересует? Чем вы можете меня привлечь? В деньгах я не нуждаюсь. «А в приключениях?» – подал голос Шапочка. «Разве тебе никогда не хотелось побывать в другом мире?» «Нет», – не совсем честно ответила я. «Вот представьте, занесло меня в какое-нибудь средневековье, где нет даже банального туалета. И что мне там делать? Ходить в обнимку с расписным горшком и им же отбиваться от озабоченных мужиков?» «А с чего ты взяла, что на тебя кто-то польстится? Не смог удержаться от подкола кабелюка которого пора уже переводить в разряд врагов номер один. «Ты прав, если рядом будет твоя смазливая мордашка и аппетитная попка, меня точно не тронут». «Ты это сейчас на что намекаешь?» – угрожающе прошипел Дарий. «Изя, можешь больше не опасаться за здоровье брата, последние мозги были выбиты еще до тебя». «Машуля, перестань его дразнить», – друг покачал головой, однако скрыть улыбочку ему не удалось. «Вот когда он от меня отстанет, тогда я и перестану». «Скорее матрёшка на лыжи встанет», – тут же отозвался враг номер один. «Ага, и русалка ноги раздвинет», – поддакнула я. «Дети», – дружно вздохнули остальные, разбирая принесённые официанткой коктейли.